но и задала же мне Марила загадку. Так носилась она со своим стариком и вдруг не хочет выстукать ни одной нотки на пианино, которое он ей купил. Я не мог понять, зачем она сказала отцу, что играла, когда даже брезент не стаскивала с пианино с тех самых пор, как накрыла его в первый день. Я знал, что она хоть немножко да умеет играть, потому что слышал однажды, как она откалывала какую-то «Довольно приятную танцевальную музыку на старом пианино на ранчо Чарко-Ларго». ну примерно в неделю воспаление легких уходило дядюшку Кэлла. Хоронили его в Бердстейле, и все мы отправились туда. Я привез Марилу домой в своей тележке. Ее дядя Бен и его жена собирались побыть с ней несколько дней — В тот вечер, когда все были на галерее, Марилла отвела меня в комнату, где стояла пианино. Поди сюда, Раш», — говорит она, — «я хочу тебе что-то показать». Она развязывает веревку и сбрасывает брезент. «Если вы когда-нибудь ездили на седле без лошади или стреляли из незаряженного ружья или напивались из пустой бутылки...» Тогда, возможно, вам удалось бы извлечь оперу из инструмента, купленного дядюшкой Кэллом. Это было не пианино, а одна из тех машин, которые изобрели, чтобы при помощи их играть на пианино. Сама по себе она была так же музыкальна, как дырка флейты без флейты. Вот какое пианино выбрал дядюшка Кэлл и возле него стояла добрая, чистая, как первосортная шерсть девушка, которая так и не сказала ему об этом. А то, что вы сейчас слушали, — заключил мистер Кинни, — было исполнено этой самой подставной музыкальной машиной. Только теперь она приткнута к пианино в 600 долларов, которые я купил Мариэлле, как только мы поженились.